Заставив широкоплечего горожанина испуганно съежиться и разразится словесным потоком. «Да что тут говорить-то, святой отец? Мы местные, портовые, я сам из грузчиков, здесь работаем, здесь и ночуем, вон в той пристройке к складу». С первоначально на бат услышали и ото сна пробудившись наружу выскочили. Там и зарево увидали, сразу поняли, что у жирного пита полыхнуло. «Почему не побежали тушить пожар?» «Да как можно, святой отец?» Сплеснул руками детина и обернулся, ища поддержки устоявших за спиной таких же дюжих и широкоплечих работяг. «Нам от склада отлучаться никак нельзя. Мы тут заодно и товары одного купца сторожим. Прознаю он, что мы его товары заморские без присмотра оставили. Враз нас крово над головой лишат». А то и из порта погонит. Без куска хлеба оставит. Никак нельзя, отче. Чем семьи кормить прикажете потом? Верно, я говорю, братья. Верно. Как есть верно, святой отец. Пожар тушить не помочь, грех, конечно. Но и детишек малых куска хлеба лишать не годится. Потому и остались. Ладно. Кивнул отец Латис. Что дальше было? Потом топот приближающихся услышали. Шум шагов слышим, а ничего не видать. Без факелов бежали. По такой темени-то сразу ясно недобрые люди. Честным людям света бояться нечего. — Ты, проля скажи, не забудь! — встрял один из грузчиков, пихнув говорящего в плечо. — Не забуду! — отмахнулся тот. Войдя враж рассказчика, которому приковано все внимание. Железом громыхало, это верно. Гулка так грохала. А как пришлые из-за домов появились, да на свет луны и ламп выходить начали, так мы обомлели. Человек десять. И все с ног до головы вооруженные. Еще с ними коротышка был. Ну, гном. Гном или человек маленького роста перебил старик вперившись в рассказчика внимательным взглядом холодных глаз гном уверенно ответил грузчик остальные согласно закивали подтверждая его слова как есть гном самый в самом делешный они и у нас в городе есть кузнечным делом до да торговлей занимаются навидались уж не спутаем — Опишите всех, кого запомнили, да поподробнее. — Так к этому и веду, святой отец. Несколько человек из пришедших — люди как люди, только оружие тьма. Все мужчины широкоплечие. — С ними же девка была, чего врешь-то? — раздался крик откуда-то сзади. — Верно, была девка! — подхватил еще один. — Да погодите вы, я же по порядку рассказываю. Чего лезете поперек слова? Все мужчины, говорю, а с ними одна девка. Лица не разглядел, темно было больно. Но, кажись, молоденькая совсем. А еще двое из тех пришлых, не знаю, как и сказать, святой отец. Один еще вроде ничего, только весь металл закован. Ну, в доспехе, то есть. На голове шлем, лицо скрывает. Обижал ходка, хотя такую тяжесть на себе пёр. На плечах чёрный плащ. Полный доспех, а на плечах чёрный плащ? Насторожившись, переспросил отец Флатис. Дальше. Ну и последний из них. Не человек это был, святой отец, не человек. Округлил глаза грузчик, осеняя себя знаком Создателя. Нежить! На этих словах толпа взорвалась возбужденными криками. «Творецкая! Как есть нежить! Коркой ледяной покрыт! Не как сам темный посетил город! Некромант, а ли того похуже! Мертвяк заледенелый! Марград! Тихо!» Рявкнул отец Флатис и хищным змеиным движением развернулся к кричащему последним. Вперев в него взор яростно полыхнувших синим глаз. «Что ты сказал? Что за слово ты произнес?» Вздрогнув и попятившись, чедушный мужичонка в одежде торгового писца пробормотал. «О! не Ничего не сказал, святой отец! Что ты сказал?» Грозно шагнул вперед священник, заставляя писца отступить еще на шаг. И затрясти всем телом. «Простите, простите, грешного, с языка сорвалось!» Залепетал он. «Грешен, каюсь, грешен!» «Откуда ты знаешь его имя?» «В книге! В книге старой одной прочитал, святой отец!» «Клянусь, писец я, святой отец! Книгу принесли, чтобы копию сделать!» Так пока переписывал, в голове отложились слова непонятные.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 «Каюсь, грешен, простите неразумного!» Едва крики писца стихли в отдалении, священник вновь развернулся к ошалело хлопающему глазами краснокожему грузчику. «Продолжай, опиши его, сын мой, все, что разглядел, а ежели он что упустит, остальные дополнят. Доспех, черный плащ такой же, как и у другого». Закатив глаза под лоб, начал вспоминать детина. Остальные согласно закивали головами. А над головой щупальца, как у тех засоленных кальмаров, что привозят с островов. Только эти будто из-за льда вылеплены. Во все стороны вертятся, будто глаза у них есть. Да и сама тварь страшная. Вся льдом и инеем покрыта от макушки до пят. Святой Отец, Глаза светятся, ровно светильники. Глаза страшенные, святой отец. Синим-синим светом горят, как у твари из преисподней, видать, оттуда и выполз. Разок в мою сторону взглянул, так я и обмир руки поднять не мог. Щупальца, лед. В недоумении наморщил лоб отец Флатис и коротко переглянулся со стоящим рядом Морвикусом. «Уверены ли вы, что именно так он выглядел? Не померещилось ли?» «Нет, святой отец, его как на ладони видать было». «Куда там померещилось, отче?» Вперед протолкался старый рыбак, бесцеремонно отпихивая всех со своего пути. «Он у меня корабль забрал, латчонку мою рыбацкую, как не убил, не знаю».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 «И правда, самому темному моя лодка приглянулась!» «И он вас не убил!» Задумчиво произнес отец Флатис, стрепенулся и задал самый важный вопрос. «Не было ли у него в руках аль на поясе кинжала небольшого с желтым камнем в рукояти, а?» «Меч был точно! Кажись, еще нож на поясе висел!» Развел руками рыбак. «Больше ничего не углядел!» «Я видел!» Вновь вклинился в разговор грузчик, Отталкивая в сторону рыбака. «Когда они на лодку зашли, К ним вот он подошел!» Детин наткнул пальцем в безголовый труп. И в руках какую-то штуковину держал, Что именно не углядел! Темно больно было! Но желтый камень-то был, Светился! Над головой ее поднял, что-то бормотать начал, будто звал кого. Сначала девчушка на трап выскочила и ровно заговорённая прямиком к мужику этому пошла. Тут тварь та ледяная подскочила, девку в охапку сгребла и назад потащила. А девчонка визгом заходится, орёт, будто режут её по-живому, кусается, ногами-руками бьётся, ровно взбесилась, а тот её прочь тащит.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 «Создатель милостивый! Тот, кто багром махал, только было наклонился над телом, как самый главный ему мечом по голове хрясь, бородатый раз и с копыт долой. Потом тварь ледяная над телом бездыханным постояла, ту штуку с камнем желтым подняла да пополам и разломила». «Что?» — скрикнул отец Морвикус, впервые нарушив молчание и резко подавшись вперед. «Кинжал сломали?» «Тихо!» — прошипел отец Флатис, раскрытой ладонью ткнув в грудь привратника и отталкивая его назад. «Продолжай, сын мой!» «А что тут продолжать, святой отец? Сломал, да в море выкинул. Сейчас на дне морском та штука навеки вечной упокоилась!» Словно окаменев, отец Флатис пристально вглядывался в серое ядовитое море, где под воды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 «Еще господин Корис тот здоровяк бородатый кричал. Тот самый, что топор метнул и голову бедолаги пополам раскроил!» Крикнули из толпы. «Рикар его зовут! Того здорового с топором!» Воскликнул старый рыбак. «Своими ушами слышал! А к твари той ледяной не иначе, как господин Корис, обращались! А коротышку гнома, кажись, Тикса звать! Святой отец, что с вами?»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 Священник вновь обратился к толпе. Видел ли кто, где именно упали два обломка, когда кор... Когда та ледяная тварь метнула их в море. Один кусок аккурат рядом с нашим баркасом булькнул святой отец. Выскочил вперед коротышка с обширной лысиной на пол головы. Локтях в десяти могу указать. А куда вторая половина полетела, того уже не увидал. Темно было. А что это вообще такое, отче? Проигнорировав вопрос, старик нетерпеливо взмахнул рукой. Второй кусок. Где-то в той стороне. Махнул рукой грузчик под утвердительный гомон голосов. Какая там глубина? Просто четыре будет. Поскрев в затылке приземистый рыбак. Может, чуть поболе Хорошо.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 «Он самый святой отец!» Кивнув, отец Флатис продолжу «Идите к трактиру и обогрейтесь, добрые люди! Там же с вами побеседуют братья-монахи. Отец Морвикус, возьмите с собой двух человек и позаботьтесь, чтобы самое большее через час здесь был куснец со всем необходимым инструментом и десятком прочных и длинных железных цепей». «Кузнец? Цепи?» — с недоумением переспросил тот, и отец Флатис досадливо поморщился. «Да, именно так. Также мне нужно человек пять из тех, кто в застенках местной тюрьмы, тех, кто осужден за убийство, насильничество и прочие тяжкие грехи, лучше смертников, ожидающих казни. Вам все понятно, отец Морвикус?» «Да, отец Флатис!» «Тогда выполняйте! И во имя Создателя поторопитесь!» С трудом сохранив невозмутимое выражение лица и не показав обуревавшего его раздражения, отец Морвику коротко кивнул и размашисто зашагал к лошадям, на ходу подозвав к себе двух монахов. Проводив удаляющихся всадников долгим взглядом, отец Флатис взглянул на гомонящую толпу, медленно втягивающийся в местный трактир и вновь уставился на свинцово-серые воды ядовитого моря. Туда, где под толщей воды скрывается разбитый, но все еще смертоносный артефакт Тариса-некроманта. Иногда священник поднимал взгляд выше и сматривался вдаль, словно ожидал увидеть одинокий парус, уходящий прочь рыбацкой лодки, на борту которой оказались люди со столь знакомыми ему именами.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 или воспользуется крабом, что вынесет его на сушу. Возможностей много, но человек... Человек — это лучшая приманка для младшего близнеца. Самый лакомый кусочек — любимая добыча. Этой его слабостью я и пользуюсь. Если он почует поблизости от себя человека, то сам подскажет, где его искать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 и рухнул на палубу, исторгая изо рта и носа струи соленой воды, вперемешку с захлебывающимся кашлем и безумным хохотом. В его ходящую ходуном грудь уперлась три багра, не позволяя встать. Но каторжнику, похоже, было на это плевать. Он заходился смехом, из подлобья смотря на нависших над ним людей и разводя руками в стороны. Словно принося извинения за допущенную оплошность. «Его руки пусты, святой отец!» Воскликнул один из монахов, держа наготове готове обнаженный меч. «Он упустил обломок!» «Нет!» Качнул головой отец Флатис и ткнул пальцем в перекошенный рот каторжника, откуда по-прежнему вытекали струйки розоватой воды. «Он проглотил обломок! На его губах кровь!» Поранился, когда пропихивал артефакт себе в глотку. Едва старик произнес эти слова, как заключенный взревел и рывками начал подниматься, насаживая себя на острия багров. Первым опустился к кистень одного из монахов, с легкостью размажив лицо обезумевшего человека и раздробив череп. Остальные налегли на багры всем весом и не отпускали, пока последний монах Несколькими ударами не отрубил изуродованную голову от тела. Затем в стороны отлетели обрубленные по локоть руки. Обнявший мачту последний оставшийся в живых заключенный затрясся в ротных судорогах, выплескивая содержимое желудка собравшуюся у его ног лужу крови и с ужасом смотря на все еще живой и пытающийся встать безголовый торж человека. Резко нагнувшись, Отец Флатис упер в тело раскрытые ладони и едва слышно произнес несколько коротких слов. Содрогнувшись, труп несколько раз дернулся, орошая окруживших его людей струями крови из культей рук и обрубка шеи, пока окончательно не затих, как и положено мертвому телу. «Ограждающую от зла молитву! Все вместе!» Не оборачиваясь, велел священник, вырывая у монаха меч. «Начали!» Под глухое бормотание монахов и отца Морвикуса, вставших вокруг трупа, священник провел мечом по вздувшемуся от наполнившей желудок морской воды животу лезвием меча, глубоко взрезая кожу и мышцы. Еще два коротких движения, и в глубине разверстой раны вспыхнуло желтое сияние. В воздух взмыли клубы из синей черной дымки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 Ухмыльнулся Ситос ван Мерти, внезапно успокаиваясь. «Знал бы ты, что они творили в прошлом. Да рядом с ними я просто безвинная овечка. Поболтали и хватит. Спрашиваю последний раз, старик. Ты достал кинжал из-под воды? Отвечай!» И отец Флатис ответил. Правда, совсем не так, как ожидал Ситос, чувствующий себя хозяином ситуации. «Больше 20 его вооруженных воинов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 «Я говорил о том огне, в котором ты сгоришь дотла, прямо сейчас!» «Что? Старик, ты совсем спятил? от проклятие!» Именно в этот момент Ситас догадался воспользоваться своим умением видеть магические потоки и узрел, как пляшущий на набережной искристый смерч втягивается в тело старого священника, напитывая его энергией.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 Мечники еще успели сделать шаг вперед. Это оказалось последнее осознанное действие в их жизни, потому что из-под их ног полыхнуло ревущее пламя, заключая трактир смертельное и невероятно широкое огненное кольцо, безжалостно выжигая всё на своем пути. К небу взметнулся и из нескольких десятков глоток безумный вопль боли. Внутри бурлящего адского огня Слепо заметались горящие людские фигуры, хлопая себя руками, в тщетной попытке сбить огонь, роняя начавшее плавице оружие и одна за другой падая, чтобы больше никогда не подняться. Языки пламени вскинулись еще выше и закрутились в исходящую дымом и пеплом воронку, медленно закручивающийся над крышей трактира. Жар огня был настолько силен, что отец Морвикус и монахи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 больше похожая на ожерелье, с неимоверно большими и разноцветными жемчужинами, ярко мигающими и одна за другой затухающими. Ситас прополз еще немного, уходя от невыносимого жара, и начал подниматься, с хрипом вздымая себя на дрожащей колени, и замер, услышав за спиной холодный и размеренный голос, голос несмиренного священника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 настоящего за спиной священника и на пульсирующей в его руке сгусток магической энергии. «Священник! Ты не священник! Боевой маг! Быстр... Быстршего!» Ментальный маг нервно хихикнул и вновь зашёлся в приступе хриплого кашля. «Высшего ранга!» Согласно кивнул старик, и дрожащему ситусу на миг показалось, что он узрел синих безжалостных глазах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 Пламя жадно лизнуло человеческую плоть и отпрянуло назад. В защитных амулетах Ситоса оставались крохи энергии, защищая его от немедленной мучительной смерти. Вот только энергия эта иссякала. Окажись против, пусть не самого сильного, но крайне опытного ментального мага противник послабее, чем боевой маг высшей категории, он бы еще подумал о нападении. Но сейчас Ситос ванмерти думал лишь о том, как спастись бегством. Напрягая все силы, он продирался через бушующее вокруг него пламя. Делал шаг за шагом, с каждым мгновением ускоряя свой бег к виднеющемуся совсем рядом лабиринту из портовых построек. Он еще успел растянуть тонкие губы в усмешке, когда почувствовал, как выброшенная вперед нога провалилась. Нет, не провалилась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 Он еще успел скрикнуть от невыносимой боли. Успел извернуться всем своим жестоко обожженным телом и увидеть лицо своего убийцы. Успел увидеть, как всего пылающих рук, обреченно воздетый к холодным небесам, ломтями сползает обугленная плоть. А затем его глаза лопнули с противным хлюпанием. И Ситас обмяк, наполовину погруженный в медленно застывающий камень.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 перепоясанного красным поясом. Туда же смотрела избежавшаяся на очередной пожар толпа горожан, давно уже понявших, что огонь вызван магией, и не рискнувших приблизиться, предпочтя замереть на самой окраине порта и жадно всматриваться в происходящее. Люди падки на зрелище, будь это чудовищное убийство или сжигание заживо. Остановившись в трех шагах от монахов, Отец Флати задумчиво провел рукой по подбородку и спокойно заглянув в глаза монаха и отца Морвикуса. И если в глазах монахов он увидел оторопь и ужас, смешанный с восторгом, то в глазах привратника плескались испуг и ошеломление, и еще озадаченность вместе с задумчивостью. «Отче!» — глухо пробормотал высокий монах, наконец-то нарушив нависшее молчание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 Пытается внести разлад между нами. Хищно усмехнувшись, отец Флатис наклонился вперед. В его глазах полыхнуло яростное пламя. Морвикус, если бы я хотел избавиться от вас, то сейчас здесь было бы пятью испепеленными трупами больше. Я боевой маг. Мне нужно лишь пальцем шевельнуть, чтобы обратить тебя в горстку зловонного праха.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 Кому ты служишь? Ответь сейчас, или я тебя испепелю. А начну с ног, чтобы ты видел, как твое тело сгорает заживо. Отвечай! Святой Отец, братья! Осеняя себя священным знаком Создателя, воскликнул Морвикус. Опомнитесь! Хула! Да, я отправлял вестники, но не кому-либо, а самому главе Ордена Превратников.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 вздумай я слушаться приказа и егонамериться уничтожить артефакт как я просто должен был оповещать его святейшество о твоем настроении и помыслах я лишь служу церкви и выполняю ее наказы как и ты в этом нет моей вины опомнись флатис а помнись ради создателя милостивого и опять ложь Отец Флатис в ярости ударил ногой о камень, и булыжник мгновенно раскалился от переполнившего его жара. «Ложь! Когда мы выловили последнюю часть кинжала и спарывали несчастному живот, я почувствовал силу сдерживающей зло молитвы только от шестерых человек, от шестерых, кто щедро вкладывал слова молитвы самого себя без остатка».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 а ты даже не отшатнулся, потому что не видел. Так какой же ты священник, а? Все ложь и навед, ложь! Нет, «Не — качнул голову искореняющий ересь. Это ты лжешь, но я лишь раб, господень. Я не всеведущ и могу ошибаться. Да, да, отец Флатис, — поспешно закивал Морвикус. Возвращая на лицо улыбку. «Все мы лишь люди. Обвинения произнесены, пусть и ошибочные. Но я приму их со всем своим смирением. А когда мы вернемся в резиденцию ордена, то я готов предстать перед судом иерархов церкви. Пусть они определяют степень моей вины. Пусть они решат, оступился ли я на своем пути. А сейчас не будем терять времени и поспешим назад» стальному кулаку. На нас возложена тяжкая ноша, и мы должны доставить ее в целости и сохранности, не щадя своего живота. «Да, ты прав», медленно произнес отец флати согласно кивая. Пылающий в его глазах огонь медленно угасал, а раскаленный добила камень набережной, сухо потрескивая и шипя, начал остывать. «Так и сделаем»,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 провожаемый благоговейным взглядом заключенного, так и не вставшего с колен и лишь утирающего бегущие по щекам слезы.